Глава двадцать восьмая Они вернулись в коридор и обнаружили, что Жигакс окончательно испарился. «Мутный тип», — шепнула Хлоя. «Манеры странные, молчун, но нос держит по ветру, как флюгер. И взгляд его мне не нравится. Не вызывает доверия. А остальные? Все они хотят победить и вести себя по-рыцарски не станут. Равно как и заводить друзей». Откуда-то издалека донесся мужской голос. «Судя по всему, наши друзья что-то нашли», — прокомментировал Илан. Они побежали на зов и уловили шум из поперечного крыла, где еще не были. «Ты слышала?» Хлоя кивнула. Илан потянул ее за собой. Стены и потолки были покрыты росписями. Огромный страшный бык, черная река, концентрические круги разных цветов. «Похоже на Минотавра», — сказала Хлоя, подняв голову. «И девять кругов, как вокруг лебедя, в лоботомическом зале, как в Дантовом Аде, в божественной комедии». Они дошли до комнаты с фантастически яркими стенами. «Арт-терапия», — Хлоя остановилась. «Способ заставить болезнь проявиться, высказаться». Каждый квадратный сантиметр стены был занят фотографиями, рисунками, картинками Сотни изображений Обычные лица, странные лица и фигуры – плод художественного творчества измененного сознания Были здесь и круги, концентрические и переплетающиеся А еще мифологические чудовища Фурии, горгоны-медуза, кентавр, нарисованные той же рукой «Снова отсылка к мифологии, чудовищем, аду», — удивился Илан. «Странный способ самоизлечения. Один из пациентов был чертовски талантлив, но... М -м, я бы не хотел встретиться с таким, уж больно мрачное у него вдохновение». Они начали рассматривать фотографии. Больше всего было портретов. Пациенты в столовой, пациенты что-то обсуждают, пациенты проводят время в мастерских. Лица веселые и страдающие. Глаза смотрят прямо в объектив, привлекая и отталкивая одновременно. Илану стало не по себе, от слишком близкого контакта с этими людьми. Где они теперь? Умерли? Переведены в другие психушки? Вышли на свободу? Почему никто из них не забрал фотографии? Он взял Хлоя за руку. Они покинули странную художественную мастерскую и вошли в высокую, обитую пурпурным бархатом дверь, из-под которой пробивался дневной свет. Теперь перед ними был театр. Сотня кресел, по десять в ряд. Облупившийся сводчатый потолок, большие зарешеченные окна и сцена с ветхими декорациями, в центре которой Жигакс сидит по-турецки обхватив голову руками и плачет горючими слезами. Илан и Хлоя тихонько прошли между пыльными креслами. Снег залепил стекла шести огромных окон, так что разглядеть можно было только серые стены других зданий. Жигакс поднял голову, увидел товарищей по тройке неловким движением вытер слезы, поднял с пола очки, спрыгнул со сцены и, не говоря ни слова, пошел к выходу. «Он похож на десятилетнего мальчишку», — задумчиво произнесла Хлоя. «Жестами, тем, как смотрит, как ходит». Она сжала руку Илана и направилась к двери. А он на несколько секунд задержался у этой странной театральной сцены, зависшей во времени из обвении. Деревья из папье-маше, бутафорские дома, облака, закрепленные на грубых канатах, зажженные Юпитера. Что должно было случиться в этой клинике, чтобы люди ушли, ничего не забрав с собой? Илан подумал о Жигаксе и спросил себя. Что сложнее, здоровому актеру изображать безумие или психопату выдавать себя за здорового? Игрок в квадратных очках либо лицедей, либо безумец. Илану показалось, что он его вычислил.